Глава 3. Кирилл мучился дурным предчувствием и никак не мог решить, что делать с этой чертовой поездкой — сдать свой билет, отказавшись от встречи Джереми, или не обращать ни на что внимания и к своей цели до конца. Перед внутренним взором Николаева до сих пор стояла болезненная и невероятная по своей неожиданности встреча с Ривманом под бортом самолета. Спустившись с трапа прямо в объятия доблестной милиции, он к изумлению своему увидел Валентина Семеновича, покорно расставившего руки для досмотра у соседнего трапа. В первую минуту Кирилл не поверил своим глазам, а потом побрал его вечное любопытство, избавившись от внимания человека в погонах, подошел к Ривману и тут же оказался в плену его цепких зрачков. Оказалось, что у этого типа была еще и великолепная память на лица. — По делам летите или на отдых, — чересчур спокойно, учитывая ситуацию, поинтересовался Ривман. Сценарий Продюсеру везу, — буркнул Кирилл, глупо отомстив за пережитое накануне телефонное унижение. «Послушайте — Послушайте. Валентин Семенович усмехнулся. — Не мучайте вы людей. Выкиньте свою писанину. Я, Кирилл, истратив все душевные силы на борьбу с недавним страхом, совсем растерялся. — Вам? Ривман значительно посмотрел на него. Нужно начать с нуля. Тема, я повторюсь, хорошая. Создайте настоящих героев, реальный сюжет. Не надо чужих аля голливудских штампов и ваших бурных фантазий. Так я же попытался возразить, Кирилл, научитесь не перебивать. Мягкий голос, жестко осадил Николаева. Подумайте, что именно волнует сегодня людей авиации. Поймите. «В чем для них заключается смысл?» «Понаблюдайте!» Он великодушным жестом обвел рукой летное поле, перепуганных пассажиров, самолет. «Я вижу!» Кирилл перестал мямлить, и от закипевшей внутри ярости слова его прозвучали, как взрыв. «Но у меня тоже есть знание, опыт. Я сам собирался стать летчиком, в училище поступал». — Тем более, — Ривман хитро прищурился, — мне кажется, вы не случайно попали на этот сумасшедший рейс семь-сем-семь. Пока Кирилл улавливал смысл его слов, Ривман, не прощаясь, развернулся и, взяв под руку баснословно красивую брюнетку, с достоинством направился к ожидавшей их машине вибзала. — Как и тогда... В собственном кабинете после общения с этим человеком Кириллом овладела непреодолимая злость вперемешку с отчаянием. Мысли смешались. Он растерялся, не понимая, куда идти, что дальше делать. Под окрики милиционеров он забрался в автобус для пассажиров экономического класса и с усилием вдыхая спертый воздух замкнутого пространства насыщенный человеческим страхом, поехал в аэропорт. Он подумал, что нужно отыскать Алису и вместе с ней решить, что делать с билетом, а заодно и с наступившими выходными. Куда их теперь девать? Пусть хоть орудие наслаждения сгладит тоску. Только вот бронько исчезло без следа, словно сквозь землю провалилась, не попрощалась, не оставила номера телефона. Кирилл почувствовал себя уязвленным. Его, известного на всю страну, актера кинули как мальчишку, и именно в тот момент, когда он больше всего нуждался в женщине и ее восхищении. Отчаявшись отыскать Алису, Кирилл подумал про Дарью. Откровенно говоря, Морозова гораздо больше подошла бы на роль его целительницы, чем дурочка Алиса. Тай да какой смысл в легких победах. На лице этой бронько с первой минуты была крупными буквами написана готовность прыгнуть к нему в постель. Чтобы получить наслаждение, сначала нужно загореться желанием. А Морозова, ясно как белый день, так просто не воспылает. Придется долго растапливать ее, и разжигать это прекрасно. Давно в его жизни не было препятствий на пути к сердцу женщины. Кирилл. Подобравшись ближе к аквариумам, стал разыскивать Дарью и почти сразу наткнулся взглядом на чудовищную картину. Она обнималась с седым пилотом. Как бы летчик не молодился, а видно, что ему хорошо, так за сорок. Нет, все женщины — бестолковый народ. Зачем ей этот старик, если сам Кирилл Николаев обратил на нее внимание? — Она же должна была потерять разум еще в тот момент, когда он, как последний осел, стоял перед ней на коленях и целовал ее руку. Бесчувственная деревяшка, черт бы ее побрал. И Алиса тоже, больная на голову, заигрывала, заигрывала с ним, а потом без следа испарилась. Кирилл в который раз оглядел очередь пассажиров возле кассы, пытаясь разглядеть бронько, той по-прежнему нигде не было. Он попятился, кого-то толкнул, выбрался из толпы, вышел на улицу и побрел, куда глаза глядят. Мир сошел с ума. Теперь в этом не могло быть ни малейших сомнений. Он шел мимо людей, чемоданов, автомобилей и думал о своей разбитой жизни, которая перевела его в 35 лет к провалу о снятом фильме о женщинах. Впервые за многие годы он увидел в девушке человека, а не орудие наслаждения. Готов был на долгие беседы. Мечтал разгадать ее тайну, тайну ее внутреннего стержня. Но Дарья Морозова променяла его на старика и даже не поняла, что именно натворила. Размышление Николаева прервал зазвонивший в кармане мобильный телефон. — Кирилл! Услышал он непривычно строгий голос Кристины. Слезы радости, снова актерская сверхчувствительность навернулись у него на глаза. Есть в мире женщина, которой он нужен. Пусть у Кристины хватает недостатков, но зато она потакает его желанием и всегда будет рядом.